Глава 2. Деревня смерти. Часть первая. Они собирались проехать прямо через город-призрак, но группа вымокла за полтора часа беспрерывного проливного дождя, поэтому Ди решил найти убежище. «Как только кончится дождь, мы продолжим путь, даже если это случится посреди ночи. Имейте в виду». Оповестил охотник, как только они вошли в кирпичное здание почти в центре города. Скорее всего, это был молитвенный дом. Если не считать пыли, густую вуаль паутины, помещение почти не пострадало. После того, как зажглись атомные фонари, такие и мы расположились на кожаном диване, как на кровати. Снаружи барабанной дробью стучал дождь, и девушка с тревогой теребила воротник своей блузки. «Дождь и заканчивается», — с ужасом объявил Атаки. «Я думаю, недалеко от деревни есть река. Интересно, есть ли опасности переполнения?» Ди ответил на вопрос барона. «Я пойду взгляну». Его черную фигуру быстро поглотила тьма того же оттенка, так и отвела взгляд от двух аристократов из инстинктивного страха и ненависти. «Боишься?» – с издёвкой спросила Миска. Последние несколько минут в комнате царило молчание, тишину нарушал лишь звук дождя. «Два аристократа и два человека. Цифры говорят, что это идеальное сочетание. Подумать только, будет действительно странно, если ничего не случится». Когда женщина в белом встала с дивана, в воздухе что-то просвистело. Прежде чем маленький камень долетел до дальней стены, миска увидела бросившую его Мэй, которая вырвалась из рук таки и поднялась на ноги. «Так мой маленький камешек заставил противника использовать камень, чтобы бросить вызов, а?» Девочка была более безрассудна, чем её брат, но даже она застыла, увидев белые клыки, выступившие из-под ухмылявшихся алых губ. Однако злость уже охватила Мэй, И она прошипела. «Думаешь, я боюсь тебя? Рано или поздно мы уничтожим вас обоих. Если бы я испугалась, то твой вид все еще правил бы балом здесь. Вы – вымирающий вид, не нужный ни в нашем мире, нигде-либо еще. Давай, я прямо сейчас могу отправить тебя на тот свет. Я заставлю тебя заплатить за то, что произошло с моими родителями». «А вот этого я прежде не слышала. Твои отец и мать попали в руки аристократов?» – спросила бледная женщина. В глазах её горел жестокий восторг который выплеснулся в следующее замечание. «Как захватывающе! Я уверена, что они были вне себя от радости. Очень хорошо. А теперь к ним присоединишься и ты». Моис дресло, но не от страха. Она дрожала от гнева, который не могла сдержать. Прекрати это!» Велел Балаш, выскочив перед таки и защищая девочку. «Не вмешивайся!» Сердито огрызнулась миска, сверля барона взглядом. «Почему ты защищаешь этих несчастных людишек?» «Я дал обещание, Ди. Мерзкий полукровка, как он! В этом путешествии он для меня важнее, чем кто-либо, даже ты!» Заявил барон, и в его словах было достаточно силы, чтобы потрясти кровожадную аристократку. Воспользовавшись ситуацией, он спросил, «Прогулка дождливой ночью может быть приятной, как думаешь?» И с этими словами он потянулся и взял миску за руку. Недоумение отпечаталось не только на лице аристократки, так и мы тоже с удивлением посмотрели друг на друга». Вода, особенно текущая, могла привести к фатальным последствиям для вампирской знати. Биоритмы вымокших под дождем аристократов падали до низшей точки, и в процессе их движения становились необычайно вялыми, а мысли рассредоточенными. Именно поэтому до сих пор могилы аристократов заливали водой из ведера лишлангов, шлангов, прежде чем вскрывать их. Существовал даже ряд примеров, когда путешественники, подвергшиеся нападению аристократа, спасались и выбежав под дождь. По этой же причине многие брали в дорогу котелок с водой. Открыв выдвигающиеся отделение в корпусе кареты, барон вытащил оттуда плазменную винтовку и передал ее таки. «На случай крайней необходимости», — сказал он. «Мы скоро вернемся. И они с миской вышли на улицу. Очертания пары побледнели от брызг дождя, а потом исчезли вовсе. Перед оглушительным ревом неслась черная вода. Глаза охотника видели сквозь тьму столь же ясно, как и в безоблачный полдень, и даже под проливным дождем он моментально определил, что перейти в брод этот мутный поток в ближайшее время будет невозможно. Полоса воды была добрых сто ярдов в ширину, и некоторые могли бы назвать ее весьма крупной рекой. Некогда через нее вели крепкие деревянные мосты, открывающие торговые пути в другие деревни, но после того, как местные жители покинули это место, они сгнили или были смыты. У группы не осталось нового выбора, кроме как пересечь реку по веревочному мосту выше по течению или использовать паром ниже по течению. Более того, возможно, из-за нависшей над головой тёмной тучи черная гладь воды поднялась до опасной точки, где река могла выйти из берегов. Именно такой вывод сделал охотник. Взглянув на воду, Ди сделал нечто странное. Поместил лезвие меча перед ладонью своей левой руке. «Не думаю, что я в состоянии сделать это прямо сейчас!» Сказал голос, смешавшийся с шумом дождя. «Когда ты будешь готов?» Спросил охотник. «Минимум через час или два. А пока ты должен найти другое оружие. Я уверен, что этим ты мог бы вырубить обычного монстра, но наши противники на этот раз весьма сильны». «Предоставь это мне». Ответил Ди как раз в тот момент, когда вода на берегу вдруг поднялась от его ладышек к коленям. Секунды позже Ди взмыл воздух, Отпрыгнув на 15 футов назад, он опустился на ветку огромного дерева на таком же расстоянии от земли. Если бы не стук дождя, можно было бы заметить, что ни ветви дерева, ни его листья ничуть не шелохнулись, однако текла в нем аристократическая кровь или нет, потребовалось бы очень большое усилие, чтобы сбежать от проточной воды. Причиной таких действий стала ясна, когда Дис сосредоточил свой взгляд на грязном темном потоке. Множество фигур поднялось из затопившей берега воды. Полупрозрачное студенистое вещество, покрывающее их с головы до кончиков пальцев ног, обрамляло фигуры, ясно давая понять, что они принадлежат людям. Но кем они были? Только одно могло привести их в город-призрак в эту дождливую ночь, и, судя по их виду, они были здесь отнюдь не ради поиска убежища от дождя. Де ничего не делал, безмолвно наблюдая за происходящим. Первая фигура подняла руку, чтобы дать сигнал остальным, и силуэты стали нырять один за другим. Перед каждым погружением студенистоя жидкость вокруг них окрашивалась тот же цвет, что и вода, очертания их или пока они не исчезали вовсе. «Думаешь, еще убийца?» Не ответив, Ди прыгнул на следующее, ближайшее к деревне дерево. «Подожди секунду, я хочу посмотреть, что они могут сделать!» Сказал хриплый голос. Когда дождь перестал попадать на них, звук его стал утешительной мелодией. Бароны Миска стояли под карнизом храма недалеко от молитвенного дома. «Что здесь было?» – спросила Миска, повернувшись, чтобы взглянуть на храм и его высокую башню. «Здесь было место, где деревянские жители поклонялись своим богам, я полагаю». «Боги? Что за чушь? Мы единственные боги, необходимые человеческой расе. Интересно, неужели управление города никак с этим не боролось?» «Даже в столице у людей были свои святые места. Управление, вероятно, не могло ничего сделать, чтобы изменить это. Они верят во что-то большее». «Ты, кажется, хорошо информирован относительно людей», — саркастически улыбнувшись, сказала миска. «Интересно, могло ли это стать причиной, по которой ты позволяешь этим детям делать все, что им вздумается?» «Ты держишь себя в руках?» Вопрос барона потряс миску, и вдруг осенило, что в какой-то момент желание выпить кровь полностью покинуло ее. «У меня появилось интересное ощущение, когда я наблюдал за тем, как ты смотришь на них», — заметил барон. «Что?» «Мы, стало быть, первые аристократы, которые будут успешно контролировать свою жажду крови в присутствии людей». Миска застыла, будто разряд электричества только что прошел через неё. Затем резко запрокинула голову вверх и рассмеялась. «Байрон Балаш — это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышала. Единственная причина, по которой я оставила их в покое, — это желание выполнить твою просьбу. Если бы ты позволил, я бы вернулась туда сию же секунду, и ты бы увидел, как я разрываю их бледные шеи». Барон направил свой задумчивый взгляд в сторону... По улице лилась черная вода. «Берега переполнились? Это все дождь!» Пробормотал он, так как черный поток быстро накрыл порог. Вода наступала так стремительно, что было лишь вопросом времени, как скоро затопит здание. Напряжение переполняло барону и миску, и в этот момент в воздух поднялись черные капли воды. Миска закричала, прикрыв лицо руками. Черная фигура выпустила струю мутной жидкости, попав ей в глаза. Нападавшая амфибия рассмеялась голосом, похожим на лягушечье кваканье, но спустя один удар сердца ее морда была рассечена надвое. Существо, вероятно, не могло так просто с этим смириться, потому что та же вязкая масса, что ослепила миску, была запущена в барона. Но прежде чем амфибия умерла и упала в черную воду, она увидела, что барон одной рукой прикрыл глаза, и вязкая масса вцепилась в тыльную сторону его ладони. «Ты в порядке?» – спросил барон, подбежав к миске. «Я не вижу». Сказала она невозмутимым тоном. Тебе больно? Нет. Но это не пройдет так просто. Кто это был? У меня есть предположение, серьезно ответил барон. Давай вернемся. Молитвенный дом тоже может оказаться под ударом. И вновь думаешь о людишках. Голос Миски был сдавлен от злости, но она утратила честь своего напора вместе с потерей зрения, и барон взял ее за руку и повел прочь. В этот момент земля скрылась под водой. Было ли это сила мутного потока? Нет, даже такой настойчивый, как этот, не имел подобной мощи. Дома здесь были построены так, чтобы выдержать подобное. Внезапно позади барона, из глубины, на которой едва ли мог скрыться человек, выскочили три фигуры. Левая рука барона по-прежнему поддерживала миску, а правую нахватился за несущую колонну, подпирающую крыльцо. Он находился в очень невыгодной позиции. Металлические когти его противников достигали 8 дюймов длиной и излучили резкий свет, Предположив, что имеют отличный шанс на победу, существа атаковали. Их когти с легкостью вошли в спины аристократов. Резкая вспышка света прошла через тело всех троих. Они, вероятно, даже не поняли, что свет выстрелил из плаща барона, Темные фигуры растворились в жидкой темноте черных вод, и Балаш даже не потрудился обернуться и посмотреть на них. Вытянув левую руку, он снова обнял миску за талию, затем подпрыгнул ногами вверх и со всей силы ударил ими в навес над крыльцом. Из-за мощного удара в образовалась дыра, через которую Миска и Барон вышли на крышу. «Думаешь, это наводнение — часть плана?» — спросила Миска, легко сохраняя равновесие на покатой крыше. «Без сомнения», — ответил Барон, протягивая Миске синий как сумерки носовой платок, чтобы она прикрылась от дождя. Вспышка, убившая троих нападавших, уже вернулась во внутреннюю часть его плаща. С такой скоростью, мощностью и управлением секретное оружие Барона могло защитить его от атак со всех сторон. Любой противник, пытающийся застать его врасплох, умер бы прежде, чем смог нанести хоть один удар. Возможно, даже Ди. Пойдем, сказал барон. Его рука все еще обнимала миску за талию. Чрезвычайно сильный порыв ветра с дождём размыло чертания пары, а когда все стихло, аристократов уже не было.